Кнопочка и пестреньки подхватили его под руки и усадили обратно на лавочку. «Это ты, наверное, газированной воды опился», — сказал пестреньки. «Как ты себя чувствуешь?» — беспокоилась кнопочка. «Сейчас уже немножко лучше. Сначала показалось даже, будто дом вертится». «Какой дом?» «Вон тот, что напротив». Кнопочка и пестреньки взглянули на дом и тоже принялись хвататься друг за дружку руками.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 то вращение можно заметить. Путешественники понемногу пришли в себя, снова взглянули на дом и заметили, что он уже начал поворачиваться своей обратной стороной. картина с красной шапочкой уже совсем не было видно. — Вот удивительно! — воскликнул пестренький. — То есть... чу э, Что это я говорю? — Ничего удивительного, конечно, нет. Самый обыкновенный вертячий дом не вертячие вращающиеся поправил кротышка а я все таки не могу понять как он вертится сказал незнайка мне нетрудно будет вам объяснить потому что я по специальности архитектора знаю как это делается сказал кротышка расскажите пожалуйста это очень интересно попросила кнопочка «Видели ли ли вы когда нибудь как передвигают большие многоэтажные дома начал свой рассказ архитектор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 Есть дома, которые совершают один оборот не за час, а за два, три и даже четыре часа. Если у вас есть желание, мы можем совершить с вами небольшую экскурсию познакомиться с архитектурой города. — Это чрезвычайно интересно! — воскликнула кнопочка. — Но не будет ли это для вас трудно? — А что там трудного? — сказал пестренький. — Не дрова ведь колоть. — А ты, пестренький, лучше бы помолчал, если не можешь ответить вежливо, — сказала кнопочка.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 К счастью, в этих домах теперь уже никто не живет. Одно время их даже хотели разобрать, но потом решили оставить назидание на будущее, чтобы никому больше не приходило в голову строить подобные нелепые сооружения. «Это помогло?» — спросил незнайка «Помогло», — сказал Кубик. «Но ненадолго. Некоторые архитекторы не могли сразу отделаться от старых привычек. Нет-нет, а какой-нибудь из них возьмет, да и построит дом»